Мария Григорьевна Голицына, урожденная княжна Вяземская, 1772-1865 годы, фрейлина Стацдама. Была замужем за Александром Голицыным, но разошлась с ним и в 1802 году вышла за Льва Кирилловича Разумовского, и только через семь лет их счастливый брак был признан в свете. В 1818 году графиня овдовела. Разумовский завещал все свои малороссийские имения жене в полную собственность. 26 января 1837 года на бал-раут у Марии Разумовской в районе полуночи приедет Александр Сергеевич Пушкин, чтобы попытаться уговорить сотрудника английского посольства Артура Меджниса стать его секундантом.